Глава девятая. Первый облом. Утро в Драгандаре выдалось на удивление ясным. Свинцовые тучи, казалось, разбежались от самого звука вчерашней музыки, открыв бледно-голубое небо, по которому лениво плыли редкие облака. Центральная площадь, вчера еще напоминавшая грязный, пропахший помоями загон, сегодня преобразилась. Ее, конечно, не сравнить с Олимпийским, или Кремлевским дворцом, но народу собралось действительно много. Казалось, все население города и окрестных деревень валом повалило посмотреть на диковинных артистов. Знаменитый эшафот с виселицами, мрачный символ княжеской власти, был по приказу старосты наскоро переоборудован под сцену. С него свисали гирлянды из полевых цветов и цветных лоскутов, а на концах привычных для этого места веревок с петлей. Болтались деревянные люстры с десятком сальных свечей, оповещая о том, что действие продлится до глубокой ночи. Контраст был жутковатым, но по-своему символичным. Искусство, пусть и временно, победило смерть. Путь от дома старосты до площади превратился в триумфальное шествие. Наших звезд нового мира несли на руках. Для Люси местные мастера за ночь собрали полонкин которые несли дюжие парни. Сашку несли в сидячем положении. И он, краснея, отбивал ритм на людни, вызывая восторженные крики. Кота Бориса, к его неудовольствию, несли как идола, и он старался сохранять невозмутимый и гордый вид, хотя его хвост нервно подергивался. Пса Лёху и петуха Стёпку просто вели в толпе, как почётных гостей. Осёл шёл в стороне, и наблюдал за этим действием с выражением глубокомысленного спокойствия. Концерт длился весь день. Они играли все, что приходило в голову. От залихватской смуглянки и калинки-малинки до импровизации на тему русских народных песен, которые Сашка пытался адаптировать под лютню. Они пели валенки, Катюшу. И, наконец, под конец, когда голоса уже садились, а лапы и пальцы ныли, тронули, а когда-то популярный в их мире хит от группы Любе, хотя и в новой аранжировке Сашки. Толпа ликовала. Люди смеялись, плакали, пускались в пляс. Это был не просто успех. На сцену летели дары. Лукошки с яблоками и грушами, куски домашнего сыра, туиски с медом, плетеные из лыка игрушки для привычных в этом мире зверолюдей. Кувшины с пивом и вином. К концу выступления сцена напоминала не шафот, а прилавок на ярмарке. Люси, все это время отплясывающая, уставшая, но счастливая, сияющими глазами, смотрела на это безумие. Она ловила восхищенные взгляды, чувствовала энергию толпы, и впервые за долгое время не думала об ипотеке, а о том, что она делает что-то по-настоящему крутое. Она поймала взгляд осла и улыбнулась ему. Он в ответ медленно кивнул. Но его глаза были прищурены. Он словно не в музыку вслушивался, а во что-то за гранью. Играли они до самого заката. Когда последние аккорды «Атас» растаяли в вечернем воздухе, Сашка, собрав последние силы, крикнул в наступившую оглушительную тишину. «Спасибо, Драгондар! Вы лучшая публика на свете!» Тишину взорвал рёв. Гром аплодисментов, топот ног, свист. Крики «Браво!» и еще. Это был триумф. Абсолютный и безоговорочный. Люси посмотрела на осла. «Ну», — говорил ее взгляд. «Доволен? Достаточно ли этого экстаза?» Осел стоял неподвижно. Его уши были напряжены, а глаза закрыты. Он ждал. Они все ждали. Затаив дыхание, вглядываясь в воздух над площадью, ожидая, что вот-вот воздух задрожит, разорвется, И в их прорехе покажутся знакомые очертания берега Аки и их телеги трейлера. Прошла секунда, другая, третья. Воздух не дрожал. Небо оставалось ясным и чужим. Никакого портала. Было только уставшее, но счастливое лицо городского старосты, поднимавшегося на сцену. Невиданное действо, кричал он, перекрикивая шум. «От имени всего Драгондара благодарю вас, королевские монастрели. Да будет ваш путь счастливым, а песни громкими!» И он начал вручать им дары официально. Мешок муки, бочонок эля, окорок. Народ ликовал. А у наших героев на душе нарастала тягостная пустота. Облом. Полнейший и абсолютный облом. Осел, наконец, открыл глаза. В них была усталая, горькая реальность. «Не хватило», — тихо сказал он, подходя к ним. Эмоций было много, но не то. Не было той всепоглощающей мощи экстаза. Это был праздник, а нужен был катарсис. Да и народу все же маловато. На той поляне у Аки было вдвое больше. «То есть мы зря тут пыжились весь день?» — просипел Борис Кот с трудом удерживаясь, чтобы не начать вылизывать лапу, испачканную фруктовым соком. «Я чуть ли не джаз импровизировал на этом своем ящике! Для этих варваров!» «Не зря», — покачал головой осел. «Вы купили себе еду, кров и доброе имя. Хотя к дому это нас не приблизило. Эйфория сменилась похмельем, усталость накатила волной. Их снова уже, как героев, понесли к дому старосты». Но теперь они молчали, уставшие и подавленные. Вечером они сидели в главной горнице дома старосты и с мрачным видом подсчитывали выручку. Пол был завален дарами. Пахло копченостями, медом, травами и надеждой, которая не сбылась. «Ладно», — вздохнула Люси, перебирая украшения из лыка. «Хоть голодными не умрем, Ипотеку, конечно, этим не оплатишь, но...» Ее слова прервал громкий стук в дверь. В горницу без лишних церемоний вошли трое. Двое дылт, здоровенные детины, потертых но прочных кольчугах с гербом князя Дрогана на груди. Впереди них шел сухопарый генерал в темном камзоле, с узким лицом, крючковатым носом и счетами в руках. Он махнул пергаментом, чернилами и холодной неподкупной бюрократией. Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики произнёс он голосом, в котором не было ни капли приветствия. «Я управляющий княжеской казной Родрик. Слышал, у вас здесь сегодня был хороший сбор». Сашка попытался было сохранить лицо. «А, ну это... Больше подарки, знаете ли. Благодарность народа. Сувениры». Родрик холодно улыбнулся, обводя взглядом груды продуктов. «В княжестве Дрогана...» Все подарки и сувениры, полученные в ходе публичных выступлений на территории подконтрольной его светлости, облагаются налогом на любую приносящую прибыль деятельность. Ставка всего-то 67%. Плюс налог на въезд в город для нерезидентов. Плюс сбор за пользование муниципальной площадью. Плюс... Он щелкнул костяшками на счетах. Комиссия за подсчет и прием натурального продукта. У Люси отвисла челюсть. «67%? Да вы там все с ума сошли! Это грабеж!» Родрик наклонил голову. «Нет, миледи. Это фискальная политика. Его светлость, князь Дроган, очень любит порядок. И деньги. Вы можете оспорить это решение лично у него. Я могу организовать аудиенцию. Примерно через полгода». Они могли только молча наблюдать, как слуги Родрика с холодной профессиональной эффективностью отбирали и выносили самые лучшие, самые ценные дары. Окорок, бочонок Эля, мешок муки, весь мед, большую часть сыров и фруктов. На полу осталось жалкое подобие их недавнего богатства. Несколько луковиц, пара черствых хлебов, тыква и немного яблок. «Приятного вечера!» — сухо кивнул Родрик и скрылся за дверью вместе со своей стражей и их тремя четвертями гонорара. В горнице повисло гнетущее молчание. Его нарушил Степка-петух, который в отчаянии клюнул оставшуюся тыкву. «Вот же ненасытный урод! Я теперь понимаю, почему у него такое лицо, будто его всю жизнь уксусом поили!» «Самое обидное», — мрачно произнес Борис Кот, «что он даже не посмотрел на меня, как на кота-музыканта». Только как на источник налогооблагаемой базы. Унизительно! В этот момент в дверь снова постучали. Все вздрогнули. Опять? взвыл Леха пес. Да мы уже все отдали, пусть хотя бы крыса оставят!» Но вошел не Родрик. В дверь просунулась физиономия хромого гоблина. Он озирался с явным испугом. Э, артисты! просипел он. Можно? Входи, чего уж там вздохнула Люси. «Забирайте остатки. Кажется, мы вам должны за завтрак». Хозяин таверны покачал головой и, крадучись, вошел в комнату. В его руках был небольшой завязанный узелок. «Не, я не за этим. Вы мне честь мою вернули и таверну мою прославили. Народ теперь ко мне ломится посмотреть, где вы сидели». Он потупился. «Я слышал, казенные крысы тут были». «Ободрали вас, как липку!» «Как видишь», — кивнул Сашка. Гоблин протянул Люси узелок. Та развязала его. Внутри лежало ее кольцо с изумрудом. «Заберите! Оно ваше, а мне... Мне вы уж продукты эти оставьте, что от налоговой остались. Я их в своем деле пущу. Скажу, что это те самые, с которых королевские настрели трапезничали». «С меня за такой пиар еще для вас трапеза в любой момент!» Он хитро подмигнул. Люси, не веря своим глазам, взяла кольцо. Это был первый лучик света в этом мрачном вечере. «Спасибо», — сказала она искренне. «Вы очень благородный гоблин». «Да ну!» — смутился тот. «Просто бизнес!» И, озираясь, быстро ретировался. Люси сжала кольцо в кулаке. Оно было теплым, Маленькая победа. Но на фоне общего провала она казалась ничтожной. И тут, словно подводя черту под этим днем, в дверь постучали в третий раз. На пороге стоял один из стражников, что сопровождали Родрика. «Его светлость, князь Дроган, передает, что он чрезвычайно доволен вашим выступлением и ростом налоговых поступлений в казну», — отбарабанил он. И напоминает, что с нетерпением ждет исполнения своего волеизъявления в виде трех заданий: желает вам удачи в поисках жар птицы, и напоминает, что с рассветом вы обязаны покинуть город. Он развернулся и ушел. В горнице снова воцарилась тишина, на этот раз гробовая. Снаружи доносился смех. Для города праздник продолжался. А они сидели в своей ловушке. Значит, сдавленно произнесла Люси, глядя на свое кольцо. «Завтра придется выдвигаться на поиски этой... жарптицы?» «Ага», — мрачно мяукнул кот Борис. «И надеется, что она не обложена очередным налогом». Осел, молча наблюдавший за всей этой комедией с налогами, тяжело поднялся. «Отдохните. Завтра рано вставать. Искать будем в зачарованном лесу. Говорят, там она гнездится. А что там с налогом на въезд в заповедные зоны?» Едко спросил Лёха пес. Там платят жизнями. Без тени улыбки ответил осел и вышел, оставив их наедине с их мыслями, скудными припасами и суровой реальностью этого мира. На этот раз они проиграли. Их великий концерт не сработал. Они остались здесь. И теперь, чтобы заработать шанс на еще один, им предстояло рискнуть своими уже и так не очень целыми шкурами. Люси надела кольцо на палец. Оно блеснуло в свете свечи. «Три дня на природе, солидный гонорар», — с горькой иронией подумала она. Как же она наивно ошибалась. Теперь ее гонораром была ее собственная жизнь.